юивф стояла середина июля на клумбах распустились любимые рурико розы желтые как топас белые пурпурные они были единственным украшением запущенного сада образ Сёды, неизменно вызывавший в Рурико отвращение все реже возникал перед ней а о его поверенным с носом девушка вообще забыла еще немного и мучительные воспоминания изгладятся из памяти, как кошмарный сон. Но этой ее надежде не суждено было исполниться. Сёда выпустил последнюю ядовитую стрелу. Случилось это в конце июля. Совершенно неожиданно префект полиции вызвал отца по какому-то срочному делу. Отец два раза встречался с префектом в учреждениях, но знаком с ним не был. Власти вообще посматривали на отца Коса. «Что за дело у него ко мне?» — недоумевал отец. Уже одно слово «полиция» встревожило Рурико. Но отец был совершенно спокоен, с легким сердцем вышел из дому, и скоро коляска рикши, на которой он ехал, скрылась из виду. Рурико же долго не могла успокоиться. Не прошло и часа, как отец вернулся. Рурико с веселым видом выбежала ему навстречу, но, взглянув на него, застыла на месте. Она поняла, что случилось непоправимое. Лицо отца покрывала смертельная бледность, глаза, как обычно, сверкали, но взгляд был неподвижный и страшный, как у безумного. «Вы вернулись, отец!» через силу произнесла Рурико каким-то чужим хриплым голосом. Избегая смотреть дочери в глаза, Барон, разгневанный и в то же время какой-то уничтоженный, стал подниматься к себе в кабинет. Желая узнать, что случилось, и утешить отца, Рурико робко последовало за ним. Но, войдя в кабинет, старик с мольбой обратился к дочери. «Оставь меня, рури сан я хочу побыть один». И из глаз у него покатились слезы. За свои восемнадцать лет жизни Рурико всего раз видела отца плачущим. Это было, когда он прощался с матерью, перед ее кончиной. Рурико вернулась к себе, охваченная тоской и тревогой. Ужинать отец отказался, сказав, что не голоден. Целых шесть часов, с четырех до десяти, из его кабинета не доносилось ни звука. В десять отец обычно ложился спать, и Рурико, робко приоткрыв дверь, сказала, «Вам пора ложиться, отец». Но отец, сидевший неподвижно, скрестив на груди руки, даже не обернулся на слова Рурико. Только сказал, «Я посижу еще немного, а ты не жди меня». Рурико спустилась до середины лестницы, но тут сердце ее тревожно забилось, а ноги, казалось, приросли к месту. Девушка тихонько вернулась к отцовскому кабинету, прислонилась к стене и решила дождаться здесь, в темном коридоре, пока отец ляжет спать. Прошло с полчаса, но отец, видимо, не собирался идти в спальню. В кабинете было по-прежнему тихо. Затаив дыхание, Рурико продолжала стоять в коридоре среди обступившего ее мрака. Она простояла так больше часа, но не чувствовала ни малейшей усталости. Нервы ее были напряжены до предела. Тишину нарушали лишь легкие шорохи насекомых в саду. Часы пробили полночь, а отец все не выходил. Тогда Рурико решила любой ценой увести отца в спальню, даже если ей придется поссориться с ним. И взялась за дверную ручку. Но ручка не поддалась, дверь была заперта. Рурико бросила в дрожь. «Отец!» — закричала она так, словно умирая, звала на помощь. И в этот момент отец встал и принялся что-то делать. «Отец, откройте, прошу вас! Отец!» Отец не отвечал. Рурико в отчаянии стала колотить в дверь, разбив до крови руки и иступленно крича. «Отец! Отец! Откройте! Зачем вы заперлись? Что вы хотите делать?» Отец по-прежнему не подавал признаков жизни. Тут Рурико вспомнила, что в кабинет можно проникнуть через окно, и опрометью кинулась на веранду. Однако оба окна были плотно закрыты ставнями. Она вернулась к двери. Надавила на нее своими хрупкими девичьими плечиками, пытаясь открыть. Кричала до хрипоты. «Отец, что вы хотите сделать с собой? Неужели вы оставите свою Рури одну? Тогда Рури тоже не надо жить, ведь кроме вас у нее в целом свете никого нет. Я вечно буду упрекать вас за то, что вы сделали. Откройте же, отец, откройте, пожалуйста, прошу вас!» Она била и царапала дверь. потом прижалась к ней в измождении лицом, оглашая рыданиями ночную тишину, в которую был погружен дом барона Карасавы. Через некоторое время Рурико вдруг выпрямилась. «Надо взять себя в руки», — подумала она и, собрав последние силы, снова заколотила руками в дверь, после чего налегла на нее всем телом. Свершилось чудо. Дверь тихо отворилась, и Рурико чуть не упала. Но ее вовремя подхватили сильные руки отца. «Отец!» — одними губами беззвучно произнесла девушка и, теряя сознание, упала барону на грудь. Придя в себя, Рурико увидела что лицо отца мокро от слез. А на письменном столе лежит стопка писем, которые, как показалось, Рурико носили характер завещания. «Пожалей отца, Рури-сан!» Я не смог лишить себя жизни. Струсил. когда услыхал, что ты вечно будешь меня упрекать. — Ах, отец, что вы говорите? Как могли вы подумать о смерти? — Прошу тебя, ни о чем меня не спрашивай. Мне стыдно смотреть тебе в глаза. Этот негодяй без всякого труда заманил меня в ловушку. Я презираю себя. Терзание отца невозможно было описать. Он буквально не находил себе места. Руки его, сжатые в кулаки, дрожали. — Вы говорите о сёде? «Какую же еще подлость он совершил!» — воскликнула Рурико. «Сюду я насквозь вижу. Но кто мог подумать, что Икиносито, мой ученик, предаст меня?» Дрогнувшим голосом сказал отец. «Неужели Икиносито?» Рурико ушам своим не верила. «Деньги коверкают душу. Перед ними не устоял даже тот, кому я неизменно покровительствовал десять с лишним лет. ради денег Он отдал на поругание врагу своего благодетеля. «Какая низость! Мое сердце обливается кровью!» «Скажите, отец, что же сделал Кеносита?» Зардевшись от гнева, нетерпеливо спросила Рурико. «Помнишь картину, которую принес нам этот субъект? Она оказалась ловушкой, поставленной мне седой. Я так глупо в нее попался!» Кеносита сказал, что картина принадлежит его другу. Как ты думаешь, кто оказался этим другом? Всё да. И киносита -то до того обнаглел, что осмелился явиться ко мне в дом с этой картиной. Для чего это им понадобилось? Недоумевала Рурико. И потом в тот же вечер вы отвезли картину обратно. При этих словах отец покраснел и вознеможении опустился в кресло. Рурисан, прости меня. Подло заманивать человека в ловушку, но еще подлее попадаться в нее. Отец опустил глаза, стыдясь смотреть на дочь. Воцарилось напряженное молчание. Первым заговорил отец. «Рури-сан», — сказал он, не поднимая глаз, — «я все тебе расскажу. По легкомыслию я совершил непростительный поступок, и теперь уже ничего не исправишь». Просто язык не поворачивается говорить тебе о том, каким подлецом оказался Кеносито. Так вот, попутал меня черт с этой картиной. Поскольку Кеносито оставил ее у меня на продолжительное время, я подумал, что картину можно заложить за 30-35 тысяч йен и избежать таким образом ожидавшего нас позора. Так оно в действительности и оказалось. Этот негодяй Сёда перевернул мне душу. подкупил моего ученика и с его помощью заманил меня в ловушку. Но теперь ты видишь, что твой отец ненамного лучше Сёды. Я сам втоптал свое честное имя в грязь. И отец в отчаянии заметался в кресле. Рурико вся горела от возмущения. — И? И чем же все это кончилось? — дрожа всем телом спросила она. — Сёда возбудил против меня дело за присвоение чужой вещи. ответил отец с нескрываемым отвращением. Его бледное лицо поддергивалось. «Разве это преступление?» Чуть не плача спросила Рурико. «Преступление», ответил отец. «Закон на стороне Сёды, и дальнейшая борьба бессмысленна. Строжайше запрещено продавать или закладывать отданные на хранение вещи». «Но ведь так часто делают?» Часто согласен. Именно на это и рассчитывал Сёда. Он сделал все, чтобы я споткнулся и терпеливо ждал, когда я упаду, чтобы тотчас на меня наброситься. — Чудовище! Настоящее чудовище! — крикнула Рурико. «Да — До каких же пор он будет нас преследовать? Это невыносимо! — Да, Рурико, твое возмущение справедливо. Будь я помоложе, не оставил бы этого так. — Ах, отец, отчего я родилась слабой девушкой? «Отчего не мужчиной?» Тут из глаз Рурико хлынули слезы, и она уронила голову на стол. Где-то часы пробили час. Шум на улицах столицы стих. Смолкли рыдания Рурико, и глубокая ночная тишина стала ощущаться еще явственнее. «Как же решится возбужденное против нас дело? Вряд ли его станут рассматривать в суде», подняв заплаканное лицо, с надеждой и тревогой спросила Рурико. В связи с этим префект и пригласил меня к себе. Он сказал, что дело пустяковое, но если его раздуть, мне грозит политическая смерть. Как ни упрашивал префект Сёду взять свою жалобу обратно, тот упрямо стоял на своем, требуя, чтобы я лично явился к нему и принес извинения. «По-видимому, Сёда питает к вам вражду», — сказал префект. Может, вам и в самом деле пойти к нему. Тогда все останется в тайне. Разумеется, неприятно извиняться перед таким человеком, но ведь на карту поставлены и ваша честь, и общественное положение. Если Сёда возьмет свою жалобу обратно, дело не будет возбуждено, поскольку проступок ваш, в общем-то, незначителен». Вот что сказал мне префект. «Но подумай, Рурико!» идти с извинениями к негодяю которому я щел бы для себя унизительным даже поклониться лучше умереть так против меня возбудят дела и поступок мой будет квалифицирован как порочащий честь меня лишь от титула изгонят из общества все будут тыкать на меня пальцем и говорить взгляните ка на него на этого карасаву при слову того члена верхней палаты. оказывается и он не без грешков Все станут надо мной издеваться. Нет, смерть в тысячу раз лучше такого позора. Теперь ты поняла, Рурико, почему я хотел лишить себя жизни. Рурико, словно каменная, слушала горькую исповедь отца. вспыхнувшее было пламенем кровь, похолодела. Только смерть может спасти меня от бесчестия. Я хотел кровью искупить свою ошибку. Мне страшно было оставлять тебя одну, но позор быть обвиненным в воровстве еще страшнее. И в тот момент ни о чем другом я не мог думать. Но вдруг раздался твой крик, и моя рука, державшая меч, оцепенела. Жалкий трус. Негодовал я на себя. Тогда, пожалуй, я впервые понял, что отцовская любовь сильнее долга чести, сильнее славы на политическом поприще. И я решил жить, ради тебя. Пусть имя мое покроют позором. Пусть меня лишат общественного положения, лишь бы ты была со мной. Жить ради детей куда достойнее, чем жить ради карьеры и честолюбивых целей. Я глубоко раскаиваюсь в том, что выгнал Коити из дому. В том, что чуть было не пожертвовал детьми ради торжества идеи, завещанной мне отцом. Рурико, Отныне я буду жить ради тебя, пусть даже меня ждет вечный позор, только бы ты была всегда рядом. Сердце барона было переполнено любовью к детям, и эта любовь должна была спасти его и дать ему силы для новой жизни. Но охваченная гневом Рурико не хотела, как отец, сносить позор и унижения и горела одним желанием — мстить и упорно бороться. «Отец!» «Неужели мы будем молчать? Неужели любой негодяй только потому, что у него есть деньги, может безнаказанно оскорблять вас, а закон будет на его стороне? Неужели такое возможно?» В этой пылающей гневом девушке трудно было узнать всегда тихую и скромную Рурико. Как бы успокаивая ее, отец сказал, «Нет, Рурико, будь я более стойким, никакие интриги не смогли бы нам повредить». «Я один во всем виноват, потому что нарушил закон». «Нет, отец, вы не правы», — запротестовала Рурико. «Любого человека можно заманить в ловушку и толкнуть на преступление. Подкупить киноситу, которому вы так доверяли, постыдился бы даже отчаянный мошенник. Закон, защищающий Сёду и ему подобных, достоин всяческого презрения. Не вас следует карать, а этого негодяя Сёду». Глаза Рурико метали молнии Удивленный такой резкой вспышкой, отец молча слушал дочь. «Не сдавайтесь, отец! Не уступайте этому мерзавцу! Боритесь до конца и накажите его за совершенную низость! Если бы я была мужчиной...» Рурико дрожала, словно в лихорадке. «Видишь ли, Рурико, закон к любым действиям подходит формально». «Сёда, хоть и негодяй, но не совершил преступления и может разгуливать на свободе, высоко подняв голову. Я же, доведенный до отчаяния, заложил чужую вещь и тем самым нарушил закон. Поэтому наказанию подлежу я, а не сёда. Если закон попирает справедливость, я вправе им пренебречь, я сама покараю сёду». В этот момент Рурико походила на безумную. и отец, пораженный, смотрел на нее широко открытыми глазами. «Пусть узнает, что сила денег не так велика, как он думает, что в мире есть много такого, перед чем деньги – ничто. Что подумает Сёда, если вы оставите его безнаказанным? Он должен понять, что правда сильнее закона, что высшая справедливость способна обратить деньги в прах. Я докажу ему это». Рурико помолчала, пристально глядя на отца. Потом решительно произнесла. «Прошу вас, отец, не думайте обо мне и не препятствуйте моим поступкам, если даже они покажутся вам странными». Отец растерянно смотрел на полное решимости лицо дочери, не понимая, что кроется за ее словами. «Я стану второй Юдифью». «Юдифью?» переспросил отец, все еще не понимая, что хочет сказать дочь. — Да, отец, Юдифью, так звали красавицу-девушку, еврейку. — Что же это значит? — уже несколько спокойнее спросил отец. — А то, что я решила стать женой Сёдой Сёхея, — твердо сказала Рурико. — О! — воскликнул пораженный до глубины души барон. «Прошу вас, отец, позвольте мне поступить так, как я сочту нужным!» Это уже была не просьба, а мольба. «Вздор!» — резким, но в то же время ласковым голосом воскликнул барон. «Разве я допущу, чтобы во имя моего спасения ты продала себя? Это было возможно лишь в старую феодальную эпоху. Нельзя подумать без отвращения, что ты отдашься такой свинье, как этот Сёда!» Я еще не пал так низко, чтобы пожертвовать хоть одним твоим пальцем, даже волоском ради собственного благополучия и спасения чести. Так что, выброси это из головы, право трудно поверить, чтобы моей рассудительной Рури пришло такое на ум». Рурико не ожидала, что ее слова вызовут столь бурную реакцию отца, но менять своего решения не собиралась. «Вы не поняли меня?» — ответила Рурико. Я вовсе не намерена приносить себя в жертву. У меня совсем другие планы. Я хочу покарать негодяев, которые ставят честным людям ловушки, а закон используют в своих целях. Я отомщу за нанесенное нам оскорбление и тем самым принесу пользу всему обществу и всему человечеству. «Раз закон бессилен, я сама буду судить сёду». В этот момент Рурико казалось олицетворением самой богини справедливости. «Допустим, что намерения твои благородны», — сказал отец. «Но почему, хотел бы я знать, выйдя замуж за этого негодяя, ты накажешь его и отомстишь за нанесенные нам оскорбления?» «Замужество для меня — это лишь средство». «Наказание и месть последуют после», — горячо ответила Рурико. Много веков назад иудейский город Витилуя был окружен вражескими войсками под предводительством грозного военачальника Алаферна. Алаферн обладал такой силой, что голыми руками мог задушить льва. Город вот-вот должен был пасть. Жители ожидали грабежи и погибель. Тогда красивейшая из всех женщин Иудеи смело пошла во вражеский стан к Алаферну. И ночью, когда он уснул, Его же мечом отрубила ему голову. Так он и погиб, ослепленный ее красотой. Рискуя собственной честью, благородная женщина спасла честь родного народа. Этой женщиной и была Юдивь. Образ прелестной женщины, своей слабой рукой убившей грозного военачальника, по преданию вскормленного молоком львицы, не шел у Руику из головы. Ямато Такероно Микото только выдавал себя за девушку, поэтому его подвиг не казался Рурико столь высоким и трагичным, как подвиг Юдифи. Юдифь готова была принести в жертву свою честь, которая была для нее дороже жизни. «Я хочу последовать примеру Юдифи». В Рурико точно вселилась душа древней героини. «Успокойся, Рурико», — увещевал ее отец. Честь для девушки превыше всего и пожертвовать ею непростительное легкомыслие это можно сделать лишь ради спасения своего народа но пожертвовать собой лишь для того чтобы отомстить негодяю все равно что променять чистое золото на дорожную пыль но отец возразила рурико в современном обществе любой негодяй если только у него есть деньги обладает поистине королевским могуществом Борясь против Сёды и Сёхея, я буду бороться против того социального зла, которое в нем воплотилось, против неравенства и несправедливости, против того общественного строя, в котором деньги решают все, против взглядов, укоренившихся в сознании современного человека, который преклоняется перед силой золота. Барон больше не возражал, чувствуя, что переубедить дочь ему не удастся. да отец юдиф решила пожертвовать своей честью, но лишь потому, что ее врагом оказался Алаферн, и ей нужно было его очаровать. «Я же, выйдя замуж за Сёду, не стану его женой. Пожалуйста, отец, умоляю вас, отпустите меня хотя бы на три месяца, самое большее на полгода, и вы увидите, что я уничтожу его. Уничтожу морально, не прибегая к помощи оружия». От прежней застенчивости Рурико не осталось и следа. В этот момент она была похожа на богиню мести. «Рури-сан, ты сегодня сама не своя», — сказал отец. «Дай мне время подумать, и сама хорошенько подумай, прежде чем действовать. Совершить в наше время такую нелепость...» «Нет, отец!» — не сдавалась Рурико. «Я перехитрю его и жестоко отомщу». мы должны действовать его же методами. С силой денег надо бороться особыми средствами. Я верю в себя, верю в то, что смогу уничтожить этого негодяя. И вы мне верьте, отец, Рурико не станет действовать слепо, под влиянием минутного порыва». Рурико была в таком возбуждении, что отец перестал возражать ей. Так, в жарких спорах, незаметно пролетела короткая летняя ночь. Наступил рассвет.